Но кто вам сказал, что они не выехали из божан или, быть может, даже не ора Ниже Орлеана мы не видели ни одной из столь же быстроходной Габары. Эти люди едут из Орлеана и очень торопятся, сударь. Фукей и Гурвиль обменялись взглядами. Хозяин лодки заметил их беспокойство. Гурвиль, чтобы ввести его в заблуждение, как бы похотя бросил ему. Это должно быть